Работал я одно время водителем у электриков. Было это дело в небольшом поселке, который находился так близко к лесу, что можно было сказать, практически срастался с ним. Как меня туда занесло, не суть дела. Работа была не то, чтобы сложная. Знай, катайся, отвози бригаду на место обрыва. Да чем можешь, помогай. Из-за того, что поселок находился далеко, даже неприлично далеко от какой-никакой цивилизации, места там были прям не очень. Как я уже говорил, лес буквально наступал людям на пятки. То волки собаку прямо возле дома загрызут, то лисы и кур из курятника повадятся таскать. Один раз было даже такое, что старая береза во время дуя упала прямо на рядом стоящий дом. Да хотя какой там дом был? Так, сарай покосившийся. Таких поселки было большинство. Дай бог, один-два дома в более-менее нормальном состоянии на улице было. В общих словах, Местность мрачная, темная, и мне как приезжему было там не слишком уютно. Люди хоть и были внешне подстать своему окружению, но узнав их чуть получше, могу с уверенностью сказать, что это только кажется. Вот в таких условиях я и столкнулся с тем, что до сих пор не дает мне нормально спать. Все это произошло в середине лета. Денек тогда особо хороший выдался. Ничего не предвещало каких-либо происшествий. Жизнь текла своим чередом. Как только моя смена закончилась, я пришел домой. Худо-бедно поел, помылся, да улегся спать, как без задних ног. Проспал я недолго. Раздражающий писк телефона, который не хотел заканчиваться, выдернул меня из сонного небытия. На часах был где-то третий или четвертый час ночи. Я поднял трубку. «Алло, Леха, собирайся скорей, у нас обрыв где-то на горушке, ближе к лесу». Звонкий голос одного из ребят в моей бригаде раскатился по пустому помещению. Горушкой мы называли небольшую возвышенность в том месте поселка, где лес был ближе всего. Я посмотрел в окошко. Поселок словно вымер. Темноты особой не было. Яркая луна и безоблачное небо не давали впасть в бездну тьмы небольшому поселению. Хотя до этого было совсем немного. Форточка была открыта для проветривания. Что внутри дома, что снаружи, стояла буквально гробовая тишина. Э, «Скоро буду», – прохрипел я, протирая глаза. «Да и слушай, ты ничего странного не слышал? А то мне кажется, что опять волки повадились к нам лазить. С чего такие домыслы?» Я начал натягивать штаны, держа телефон головой. «Да у меня собака сначала погавкала, а затем стихла, сидит у себя в будке, головы не показывает. Не знаю, ничего такого не слышал. Так, подожди, разве они не по-другому себя ведут, когда волки приближаются? Воем там заливаются. Да хрен его знает, Лёх. Как бы косолапый к нам не приперся. Ладно, нам не до этого сейчас. Машина стояла возле моего дома. Колымага, так мы ее называли. Обычная буханка. Дорога в свете фар выглядела до жути пугающей. Прям как в фильме ужасов в каком». Отчего появилось желание как можно быстрее сделать свою работу... И снова завалиться в кровать. Когда бригада была в полном составе, мы двинулись к месту обрыва. Одно хорошо, доехали быстро. Столбы ЛЭП были расположены так, что некоторая часть пересекала участок леса, пока не выходила из него. В том месте обрыв и был. Ясно дело доехать до туда мы не могли. Пришлось оставить машину возле последнего дома, где жил один старичок. Как только мы вышли из машины, он тут же выбежал из дома, уговаривая нас не идти в лес. На вид дедок был еще не в том возрасте, чтобы выходить из ума. Мы стали его расспрашивать, подумали, что хищники. Но на все вопросы о том, что же там такое в лесу, дед терял дар речи или начинал заикаться. Решив, что старик принял чего лишнего, мы двинулись к месту обрыва. Идти-то было всего минут десять. То, что мы увидели в свете фонариков... Поставило нас в ступор. Столб с проводами был сломан, как спичка в нескольких местах. Провода валялись тут и там. Что делать с этим, мы решительно не знали. Наших сил на это просто не хватило бы. Постояв так немного, начали осматриваться. Как это так? Цельный деревянный столб могло так разломать. Обошли место по кругу, посмотрели так и этак, но в голову ничего толкового не приходило. Делать нечего. Надо было возвращаться и сообщать, куда надо. А заодно хорошенько допросить того деда. Как только мы вышли, я заметил, что что-то было не так. Но что именно, понял только тогда, когда пересчитал, сколько нас вышло из леса. Зашло 10. Вышло 8. Мой разум совсем не хотел воспринимать этот факт. Я пересчитал нас опять. Точно 8. Остальные тоже заметили это. Сначала подумали, что двое куда-то отошли. В кусты или еще куда. Подождали, покричали, фонариками в темный лес посветили. Ничего. Стояла дичайшая тишина. Даже дыхание рядом стоящего человека было слышно. Мы смотрели в лес. Лес смотрел в нас. На секунду мне показалось, как что-то на границе видимости дернулось. Я направил луч в ту сторону. То, что мелькнуло, было ничем иным, как форма нашего напарника. С того места, откуда мы стояли, было видно, как он стоял, прислонившись к дереву метров в двадцати от нас. Толстые стволы деревьев и тьма от крон мешали рассмотреть, что он там делал. Мы тут же позвали его, спросили, где другой. Никакой реакции. Андрей хотел было уже сам подойти и спросить, что за хрень он мается. Но не успел он пройти и пары шагов, как стоящий у столба едва дернулся. И дернулся он так неестественно, что мне стало не по себе. Это было похоже на то, как труп дергается из затока. Еще одно резкое движение. На этот раз напарник как-то криво нагнулся. Его руки свисали чуть ли не до земли, ноги едва согнуты. В этой позе он простоял буквально пару секунд. Пара долгих напряженных секунд. Мы все поняли. Здесь что-то не так. Что творится что-то неправильное. Но мы просто стояли и смотрели на то, как человек изгибается в ненормальных ломаных движениях. Затем наш напарник, как нам тогда казалось, развернулся к нам. Образ, который я увидел по сей день, заставляет меня трястись от ночных кошмаров. У него не было глаз. Они были вырваны. Тоненькие ручейки крови стекали по его щекам, пропитывая форму. Его лицо было как у мертвеца, безжизненное. Только спустя некоторое время я понял, что он уже тогда был мертв. Мы видели, как мертвец стоял без глаз в темном лесу. У меня начали дрожать руки, когда я осознал всю неправильность этой картины. Пятно света начало шататься из стороны в сторону. Лишь благодаря этому я увидел... Нечто более зловещее. Труп держала что-то темное, что-то большое. Я схватился обеими руками за фонарь, пытаясь унять дрожь. Остальные тоже заметили, что за труп что-то держится. И мы начали медленно отступать, не сводя с мертвеца взгляда. В ответ на это мертвое тело нашего напарника помахало нам безжизненно вялой рукой. И моментально унеслось куда-то в кроны деревьев. Мы уже не выдержали этого. Я бросился назад к своей машине, не разбирая дороги, выронив по пути фонарь. Прибежав к машине, я тут же бросился ее заводить. Остальные немедленно секунды залезли следом. Буханка взревела мотором, когда я гнал на всех парах подальше оттуда подальше от того, что таилось за деревьями, и дергала мертвеца как куклу. Опомнились мы лишь посередине улицы, в центре поселка. Некоторые из нас тяжело дышали. У одних выступал пот на лбу, остальные были бледные как мел. Мы не знали, как все это объяснить. Никто из нас прежде не сталкивался с таким. Отвезя всех по домам, я направился к себе. Это была нервная поездка. Из-за каждого угла мне мерещилось, что что-то наблюдает за мной, собирается броситься в самый неожиданный момент. Но все обошлось. Доехал я в целости и сохранности. Я буквально вломился в дом, запирая все, какие только есть двери. Ложиться даже не думал. Кое-как просидев в напряжении ночь, я все никак не мог понять, что же я тогда видел. На какое-то мгновение мне показалось, что я просто кратковременно сошел с ума. И всего лишь. Но новый день доказал обратное. Двое наших так и не нашлись. И стол был все так же разворочен. Спустя три дня пропавших объявили в розыск. Нас допрашивали, пытались свалить всё на нас, мол чего-то не поделил, вот и прихлопнул тех двоих. Никто из нас не стал говорить, что мы тогда видели, иначе бы точно нарвались бы на неприятности. Просто сказали, что слышали какой-то не то рёв, не то лай. А когда вышли из леса, то тех двоих уже не было с нами. Такое следствие вряд ли бы устроило, если бы одного из пропавших не нашли. Или, по крайней мере, то, что от него осталось. Поисковики нашли его тело, висящим на ветках, на высоте 8 метров. Кишечник и некоторые другие внутренние органы были намотаны на эти самые ветки. А все тело было обглодано до костей, головы не было. Опознать, кто это был, из двоих не смогли. После этого дело быстро замяли, списав все на медведя. И все это время меня не отпускала мысль, «Что ведь тот дед же что-то видел?» Решив все же добиться хотя бы чего-нибудь от него, я, не придумав ничего лучше, как напоить его, пошел к нему. Но и без меня он уже ушел в запой. И все же у меня получилось растолкать его на какой-то осмысленный разговор. Из того, что я сумел вытащить из него, я узнал вот что. В ту ночь, когда оборвались провода, он стоял у окна, смолил сигарету. Все было Хорошо. И тут в одно мгновение весь поселок гаснет. Дедок выругался, но сигарету не докурил, отчего остался стоять его кошка. Его глаза уже привыкли к темноте, а благодаря ясному небу он смог увидеть какое-то шевеление возле леса. Сначала он подумал, что это просто ветки гнутся от ветра. Но присмотревшись, он увидел, как нечто высокое передвигается возле кромки леса. Оно передвигалось осторожно, но уверенно и быстро. Уже через пару минут что-то было совсем рядом с домом деда. Это нечто было высоким, как дерево, его руки или даже лапы касались земли. Ноги были словно согнуты, как в полуприседе, а на голове торчали рога, наподобие лосинных, но более острые, напоминавшие скорее ветки деревьев. Морда была похожа на череп без кожи и мышц. Две крохотные белые точки, там, где должны быть глаза. Отсутствие носа и клыки. Неясно была ли у этого шерсть или просто голая кожа, но оно было черным. Если бы не луна, то дедок бы вообще это не разглядел. Но самое страшное было то, что перед тем, как зайти в лес, оно посмотрело прямо в глаза старику. Если честно, даже не знаю, почему я тогда сразу же не уехал из того поселка. Может быть меня удержало то, что этого не было раньше. Никаких страшных баек я не слышал, слухов тоже не было. Я думал, что это был единичный случай. Надеялся, что этого больше не повторится. Я даже придумывал оправдание тому, что, по словам охотников, пропало большинство дичи. Что из леса могли идти страшные звуки даже днем. Что провода стали рваться все чаще и чаще. Что зимой из леса тянутся странные вытянутые следы, которые могут появиться даже у кого-то в огороде. Да, даже пропажу некоторых людей списывали на то, что они просто заблудились и скоро вернутся. Никто из потерявшихся так и не вернулся. Последней каплей для меня стало то, что одним утром у моего порога появилась голова пропавшего еще тогда человека из моей бригады. Это был голый череп, в глазнице которого были напиханы ветки, напоминающие рога.